Глава 5. В августе Лондон стал похож на город-призрак. Те, кому позволяли средства хотя бы на короткое время поменять капризный английский климат с его всего лишь двумя вариантами режима: сыро и туманно и солнечно и влажно, между которыми он и колеблется постоянно. Так вот, все эти счастливчики благополучно покинули туманные берега Альбиона и умчались прочь к другим берегам. а сам Лондон погрузился на это время в спячку, в ожидании, пока его ветреные обитатели не вернутся снова к родным очагам, и в городе снова забурлит активная деловая жизнь. Я сама пребывала все последние недели в состоянии апатии и некоего своеобразного, незнакомого мне ранее оцепенения. Первые дни после смерти Па Солта я начисто лишилась сна. зато сейчас с трудом заставляла себя по утрам подняться с постели. В отличие от меня, Си-Си буквально кипела активностью. Целыми днями носилась по городу, как угорелая, да ещё и меня заставляла, повсюду таская за собой. То, видите ли, надо помочь ей определиться с выбором марки холодильника, то посоветовать с плиткой для отделки ванной комнаты в нашей новой квартире. В одну из суббот... Когда на улице царила особенно невыносимая духота и влажность, и я уже заранее спланировала весь день проваляться в кровати с книжкой в руках, она приказным тоном велела мне немедленно подниматься с постели и приводить себя в порядок. Где сказать, впереди нас ждёт марш-бросок на автобусе в какой-то антикварный магазин. У неё и тени сомнения не было в том, что сама идея придётся мне по душе. как и та мебель, которая поджидает нас в означенном антикварном магазине. «Ну вот мы и приехали», — радостным тоном объявила мне сестра, когда автобус медленно подъехал к очередной остановке. «Дом, в котором находится магазин, имеет порядковый номер 159. Значит, мы уже на месте». Мы вышли на тротуар, и я с трудом удержалась от того, чтобы не вскрикнуть. Уже дважды за последние две недели... Я оказалась всего лишь в паре шагов от двери с вывеской Arthur Morston Books. Сиси повернула налево, направляясь в магазин, расположенный по соседству. Я же нарочито замедлила свой шаг, чтобы выиграть немного времени и хотя бы мельком взглянуть в витринное стекло книжного магазина и увидеть, что там внутри. Взглянула и увидела Все стеллажи до самого потолка уставлены старинными книгами. «Когда-нибудь, — подумала я, — когда у меня заведутся деньги, я тоже начну коллекционировать всякие антикварные инкунабулы. И у меня появится, наконец, собственный дом. А в нём камин, по обе стороны от которого протянутся полки, тоже сплошь заполненные редкими старинными изданиями. Поторопись, Сия, уже без пятнадцати четыре». А я и понятия не имею, во сколько они закрываются по субботам. Я ускорила шаг и вошла вслед за сестрой в антикварный магазин. Всё помещение было забито до отказа мебелью в восточном стиле. Лакированные столики с ярко-алыми столешницами, буфеты, выкрашенные в чёрный цвет, дверцы которых расписаны изящными бабочками, позолоченные статуи Будды — все как один с невозмутимыми улыбками на устах. Жаль, что мы в своё время не загрузили контейнер для перевозок подобными предметами, когда путешествовали по востоку, заметила Сиси, удивлённо вскинув бровь при виде одного из ценников. После чего сделала выразительный жест руками, показывая, что экспонат стоит куча денег. Наверняка там нам бы всё это обошлось гораздо дешевле. Что ж, придётся поискать что-то подходящее в других местах, добавила она. Мы вышли из магазина и направились к автобусной остановке, попутно заглядывая в живописно оформленные витрины других старомодных магазинчиков и лавок, протянувшихся вдоль улицы. В ожидании автобуса я молча пялилась на вывеску книжной лавки Артура Морстона, которая располагалась как раз напротив остановки на другой стороне улицы. Моя сестра Тиги наверняка не преминула бы заметить, что это сама судьба. В любом случае такое совпадение действительно показалось мне весьма знаменательным. Неделю спустя, когда Асиси поехала на нашу новую квартиру, чтобы лично посмотреть, как продвигаются работы по облицовке кафелем всех подсобных помещений, я пошла в местный крохотный магазинчик, расположенный на углу, чтобы купить пакет молока. Стоя у кассы в ожидании сдачи, Непроизвольно скользнуло глазом по заголовку в нижнем правом углу газеты Times, и точка же застыла на месте. Капитан яхты Тигрица погиб во время шторма на гонках Fastnet. Я почувствовала, как у меня ёкнуло сердце. Ведь моя сестра Алли тоже участвует сейчас в этих гонках, и если мне не изменяет память, именно в составе экипажа на яхте Тигрица. Правда под заголовком была помещена фотография мужчины, но от этого волнение у меня не убавилось. Я купила газету и тут же прямо по дороге домой лихорадочно пробежала глазами сообщение, после чего облегчённо вздохнула. О других жертвах в ходе этого трагического инцидента не сообщалось. Судя по всему, погодные условия были ужасными. 3/4 всех яхт, заявленных для участия в гонках, были вынуждены сняться с соревнований и стать на прикол. Я немедленно отправила смс-ку Си-Си, а, вернувшись к себе, снова перечитала статью. Конечно, моя старшая сестра настоящий профессионал. Алли занимается парусным спортом уже многие годы. Сама мысль о том, что она тоже может вот так же погибнуть на каких-нибудь соревнованиях, даже не приходила мне в голову. Никогда. Ведь наша Алли — Она у нас живое воплощение самой жизни. Смелая, решительная, бесстрашно встречает любые испытания. Я всегда восхищаюсь ею и немного завидую тоже. Я тут же отправила коротенькую смс-ку и ей. Сообщила, что прочитала о трагедии, которая случилась у них на гонках. Попросила незамедлительно связаться со мной. В эту минуту зазвонил мой мобильник. Это была Сиси. Я поспешно нажала на клавишу "отправить", отсылая своё сообщение Алье. Сия, я только что говорила с ма. Затараторила мне в трубку сестра. Она сама мне позвонила. Алья тоже участвовала в этих гонках и знаю. Я только что прочитала обо всём в газете. Остаётся лишь надеяться, что с нашей Алей всё в порядке. Ма сказала, что ей уже кто-то позвонил и сообщил, что Алья жива. Наверняка их яхту сняли с соревнований. И слава богу, бедняжка Алли, представляю, как это страшно — терять своего капитана, да ещё при таких драматичных обстоятельствах. Согласна с тобой, всё это просто ужасно. В любом случае, я уже скоро буду дома. Наша новая кухня, доложу я тебе, выглядит просто фантастично. Тебе она точно понравится. — Не сомневаюсь, — ответила я ровным голосом. Да. И вот ещё что. Уже привезли наши кровати и двуспальную кровать во вторую спальню тоже. Так что совсем скоро мы переезжаем. Честное слово, не могу дождаться этой минуты. Всё, пока. Сися отключилась, а я уже в который раз мысленно восхитилась её умением быстро абстрагироваться от плохих новостей, переключаясь на всякие обыденные дела. Впрочем, я понимала, что это у неё такой своеобразный способ бороться с бедой, если она вдруг приходит. Потом я ещё какое-то время размышляла над тем, что надо, наконец, собраться с духом и сказать Си-Си, что две взрослые особы, достигшие 27-летнего возраста, могли бы уже начинать спать, каждая в своей комнате, а не делить одну спальню на двоих. Тем более, что рядом есть свободная комната. А на тот редкий случай, если к нам вдруг нагрянут гости, то я с лёгкостью перееду на пару дней в её комнату. Но ну, не странно ли тесниться в одной комнате, когда комната по соседству пустует? В один прекрасный день стар тебе придётся столкнуться с этим. Да. Именно так. В один прекрасный день. Но не как не сегодня. Пару дней спустя, когда я занималась тем, что упаковывала свои скромные пожитки, готовясь к переезду на новую квартиру, мне позвонила мама. "Стар", заговорила она в трубку. «Да, это я. Что-нибудь случилось? С Алли всё в порядке? Она не отвечает на мои смс-ки». Мгновенно встревожилась я. «А ты до неё дозвонилась?» «Нет, я с ней не разговаривала, но знаю, что она не пострадала. Я говорила с матерью погибшего капитана. Ты, наверное, читала в газетах, что он как раз возглавлял экипаж, в составе которого числилась и наша Алли. Славная женщина его мать». В трубке послышался лёгкий вздох. Сын оставил ей номер моего телефона на тот случай, если с ним произойдёт что-то плохое, чтобы она обязательно позвонила мне. Женщина считает, что у её сына было дурное предчувствие. Ты хочешь сказать, что он заранее предвидел свою собственную гибель? Да. Видишь ли, дело в том, что Алли и Тео тайно обручились. Тео это его имя. Какое-то время я молчала в трубку, переваривая услышанную новость. Полагаю, продолжила свой монолог мама. Тео предвизел, что в случае трагедии Алли испытает настоящий шок и будет просто не в состоянии обзванивать всех нас. Тем более, что у них было всё очень серьёзно. Хотя она и не стала пока рассказывать о своих взаимоотношениях с Тео никому из вас. А ты об этом знала, мама? Знала. Впрочем, для меня и так было очевидно, что наша Алли влюбилась по-настоящему. Она сама призналась мне, что наконец-то встретила того единственного, о котором могла лишь мечтать. Я... Ма умолкла, не в силах продолжать. «Какое горе, Ма. У меня просто нет слов. Прости, дорогая, всё нервы». Хотя я уже прожила достаточно долго и знаю, как жизнь умеет не только одарить тебя чем-то хорошим, но и безсердечно забирает свои дары. Однако для Алли ситуация особенно трагична, особенно если вспомнить, что она потеряла любимого человека спустя считанные недели после смерти отца. А где она сейчас, спросила я. В Лондоне. Она сейчас живёт в доме матери Тео. Как ты думаешь, могу ли я навестить её? «Думаю, было бы замечательно, если бы вы смогли присутствовать на траурной церемонии. Селия, так зовут маму Тео, сказала мне, что отпевание пройдёт в ближайшую среду в церкови Святой Троицы в Челси. Начало службы в два часа дня». «Мы с Сиси обязательно там будем. Обещаю тебе, ма. А остальным сёстрам ты уже позвонила?» «Да, но, к великому сожалению, никто из них не сможет приехать в Лондон». «А ты сама будешь?» Я... Стар, я тоже не смогу. Так что вам с Сиси придётся представлять всё наше семейство. Уверена, вы со всем справитесь отлично. Скажи Алле, что мы любим её и выражаем ей свои глубочайшие соболезнования. Обязательно передам. Тогда я не буду звонить Сиси. Расскажи ей всё сама. А как дела у тебя, Стар? Всё в порядке, вот только... Переживаю за Алле. Мы все переживаем и скорбим, милая. «Пока не пиши ей и не пытайся дозвониться. Она сейчас никому не отвечает. Отключила на какое-то время все контакты». «Хорошо. Не буду надоедать ей. Спасибо, что предупредила, Ма. До свидания». Когда вернулась с Си-Си, я постаралась как можно более спокойно передать ей наш разговор с Ма. А заодно сообщила и о дате, на которую назначена поминальная служба. «Надеюсь, ты сказала, Ма, что у нас вряд ли получится пойти на его отпевание». Мы же как раз переезжаем, забот полн род. Не до того. Сама подумай, пока распакуешь и разложишь по местам все вещи, сиси, -си. мы должны пойти на службу. Во что бы то ни стало, хотя бы ради Алли. А другие сёстры? Где они сейчас, хотела бы я знать? И почему ради парня, которого мы даже не знали, нам придётся нарушать все наши планы? Что ты несёшь? Я вскочила с места, чувствую, как во мне закипает злость. Ещё мгновение, и всё моё раздражение вырвется наружу. Речь идёт об Алли, причём здесь её жених. Алли наша сестра, или ты забыла об этом? Она была рядом с нами всю нашу жизнь. Вот почему мы просто обязаны быть рядом с ней в эту трудную для неё минуту. И мы там будем. С этими словами я выбежала из комнаты и закрылась в ванной. Во всяком случае, там хоть есть замок в дверях. Я была настолько взбешена, что глаза бы мои больше не смотрели на сесси. Меня буквально трясло от ярости. Что ж, тогда останусь здесь и приму ванну. В крохотном бетонном кубике ванной комнаты невольно начинаешь испытывать приступ клаустрофобии, но как ни странно, именно пожелтевшая от времени ванна давала мне возможность уединиться и хоть какое-то время побыть одной. Я погрузилась в воду и начала думать о Тел. о том, как он не смог спастись и самостоятельно выплыть из воды. От этих мыслей мне сразу стало не по себе. Я резко села, расплескав немного воды на бетонный пол, покрытый дешёвым линолеумом. Дыхание моё стало прерывистым, как это бывает, когда тебя внезапно охватывает паника. Послышался негромкий стук в дверь. «Сия, с тобой всё в порядке?» Я нервно сглотнула слюну, И вы пыталась сделать несколько глубоких вдохов, жадно хватая ртом воздух. А вот Тео так и не справился со стихией и больше уже никогда не будет дышать полной грудью. Всё нормально, ответила я сестре через дверь. Ты права, Сия. Потом последовала долгая пауза. Мне тоже очень жаль, что всё так произошло. Конечно, мы должны быть в этот день рядом с Алли. Согласна. ответила я, доставая затычку с одной ванны. Потом слегка перегнулась через её край, чтобы взять полотенце. Мы должны там быть. На следующее утро к нам прибыл контейнеровоз для транспортировки грузов, с водителем которого Сеси договаривалось обо всём заранее. Мы загрузили в машину свои скромные пожитки. Пожалуй, львиную долю перевозимого груза составили находки Сеси. подобранные ею на разных свалках для своего будущего арт-объекта. Потом мы отправились колесить по южному Лондону, чтобы забрать в разных магазинах те предметы мебели, которые мы уже приобрели для своей новой квартиры. Спустя 3 с лишним часа мы наконец добрались до Баттерси. Ещё какое-то время ушло на то, чтобы сестра подписала все необходимые бумаги, которые ей вручили в агентстве по недвижимости. после чего нам отдали ключи от нашей новой квартиры. Си-Си открыла замок во входной двери, и мы переступили порог. Огромная комната гулким эхом отозвалась на наше вторжение. «Всё ещё не могу поверить, что всё это принадлежит мне», — воскликнула Си-Си и добавила великодушно. «Ну и тебе, конечно. Вот сейчас мы с тобой, Сия, в полной безопасности. Навсегда». «Наконец-то у нас появился собственный дом. Разве это не замечательно?» «Замечательно», — коротко согласилась я с ней. Она распростёрла руки мне навстречу, и я, зная, что для Сиси это её звёздный час, позволила ей обнять себя. Так мы и стояли, обнявшись посреди пустой комнаты, весело хихикая, словно две маленькие девочки, которые каким-то чудным образом уже успели повзрослеть. но так и не избавились от своих глупых детских привычек. Как только мы переехали и немного обустроились на новом месте, Сиси каждое утро подскакивала с постели ни свет ни заря и тут же убегала из дома в поисках материалов для своих будущих инсталляций. Ей хотелось успеть управиться со всем этим до начала сентября, когда начнутся регулярные занятия в Академии искусств. А я коротала целыми днями время в полном одиночестве, обживая нашу новую квартиру. Распаковывала коробки с постельными принадлежностями, полотенцами, кухонной утварью. Обо всём этом Сеси позаботилась заранее, заказав в самых разных торговых точках всё необходимое для нашего с ней полноценного существования. Раскладывая в ящике на кухне острые как бритва ножи из специального кухонного набора, я даже на какое-то время почувствовала себя молодой хозяйкой, которая сразу же после свадьбы бросилась обустраивать первый в своей жизни собственный дом. Вот только никакой хозяйкой я на самом деле не являлась и близко ничего похожего. Покончив с разбором вещей, я принялась за длинную террасу. Решила устроить там некое подобие настоящего живого сада. Я потратила все свои скромные сбережения и почти целиком то ежемесячное пособие, которое мне было назначено после смерти Па Солта, на то, чтобы купить всю необходимую мне рассаду и саженцы. Захотелось создать на террасе такой живописный зелёный уголок, радующий глаз своим разноцветием. Однако, когда я молча наблюдала за тем, как посыльный из садоводческого центра выдрузил на балконный пол огромный терракотовый горшок с роскошным кустом камелии, сплошь усыпанный бутонами, то невольно подумала, что папа наверняка бы перевернулся в гробу, увидев мою столь экстравагантную покупку. Впрочем, я тут же успокоила себя. В сложившейся ситуации он всё понял бы правильно. В среду я извлекла из гардероба приличествующие случаю траурные одежды для себя и Сеси. Правда, Сеси всё равно пришлось облачиться в джинсы, хотя и чёрного цвета, поскольку у неё никогда не было ни платья, ни юбки. Накануне я получила электронные послания от остальных сестёр. Все они просили нас с Сеси выразить слова соболезнования и сочувствия Алле. Тиги, с которой я, пожалуй, была ближе всего, если не считать Сеси, Попросила ещё и дополнительно крепко обнять Алли за неё. Хотела бы я быть рядом с вами в этот день, вздохнула она в трубку в телефонном разговоре со мной. Но, к сожалению, здесь уже начался сезон охоты, что не день к нам поступает множество раненных и поколеченных оленей. Я клятвенно заверила Тигги, что обязательно обниму Алли от её имени. а сама невольно улыбнулась, восхищаясь своей младшей сестрой и её необыкновенной привязанностью к животным. В настоящее время она трудится в каком-то заповеднике для оленей, расположенном в высокогорной Шотландии. В своё время, когда она ещё только нашла эту работу, я подумала, что это как раз именно то, что подходит нашей Тигге. Она у нас такая же лёгкая и быстроногая, как и те олени, которых она сейчас опекает. Отлично помню, с каким восхищением я наблюдала, как Тигги танцует на одном из школьных представлений. Её врождённая грация, изящество и лёгкость движений, помнится, сразили меня тогда на повал. Мы с Сиси вышли из дома и направились через мост в Челси, где должно было состояться отпевание Тео. «Вау!» — воскликнула поражённая Сиси, когда мы с ней встали в очередь желающих попасть в саму церковь. Столько корреспондентов и даже телевизионщики есть. Как думаешь, может нам стоит дождаться Алли, чтобы хотя бы поздороваться с ней? Не стоит. Давай устроимся где-нибудь на задних рядах, а с ней увидимся уже после окончания церемонии. Огромная церковь была заполнена народом до отказа. Какие-то доброжелательные люди услужливо провели нас к одной из последних скамеек. И мы кое-как протиснулись на свободные места в самом конце ряда. Я слегка подалась вперёд и увидела прямо перед собой алтарь, шагах в 20 от того места, где мы сидели. Я почувствовала смятение и одновременно благоговение. Надо же, как любили Тео. Сотни людей пришли, чтобы отдать ему дань уважения и попрощаться с ним. Внезапно в храме установилась звенящая тишина. Все собравшиеся разом повернулись к проходу. Восемь крепких молодых людей несли гроб с телом покойного. За гробом шла хрупкая белокурая женщина. Она опиралась на руку моей сестры. Я посмотрела на Алли. Черты застыли. На лице застыла маска страдания и скорби. Когда они проходили мимо нашего ряда, у меня возникло непреодолимое желание вскочить с места и обнять сестру. и прямо сейчас сказать ей, как я горжусь ею и как люблю. Сама служба была необыкновенно возвышенной. Пожалуй, это были самые трогательные мгновения в моей жизни, исполненные особой печали и высокой грусти. Я слушала добрые слова в адрес человека, которого никогда не видела и которого любила моя сестра. Когда нас попросили помолиться об усопшем, я обхватила голову руками и залилась слезами. уйти из жизни таким молодым. Я оплакивала Тео, горевала о своей сестре. Ведь гибель любимого человека в одночасье перекроила и её жизнь тоже. И одновременно я оплакивала уход посол-то, который не дал нам, его дочерям, попрощаться с ним так, как принято. Кажется, я впервые в жизни осознала, как всё же важны и нужны все эти старинные ритуалы и обряды. В минуты эмоционального хаоса, который воцаряется в душах людей, теряющих близких, они словно спасательный плот, помогающий удерживаться на плаву и не погрузиться с головой в пучину отчаяния и горя. Я проследила за тем, как Алли поднялась со своего места и направилась по ступенькам к алтарю, возле которого разместился небольшой оркестр. Напряжённая улыбка озарила её лицо, когда она поднесла к своим губам флейту. на которой когда-то она столько лет училась играть. Под сводами храма зазвучала знакомая мелодия популярного народного танца матросский хорн-пайп. Люди вокруг меня вдруг стали подниматься со своих мест и, скрестив руки, принялись совершать традиционные танцевальные па, слегка согнув колени. И вот уже вся церковь пришла в движение. Собравшиеся самозабвенно отплясывали в такт бравурной музыки. Когда Алли кончила играть, раздались бурные аплодисменты и несмолкаемые крики браво. "Нет, такой удивительный миг я никогда не забуду". Когда мы снова уселись на свои места, я повернулась к Сиси и увидела, что слёзы градом текут по её щекам. Это потрясло меня до глубины души. Ведь сестра моя так редко проявляет свои эмоции на людях, а здесь плачет словно дитя, на взрыв. Я тихонько сжала её руку. С тобой всё в порядке. Боже, как красиво, прошептала она растроганным голосом, оттирая ладонью слёзы. Как красиво. А потом гроб с телом Тео вынесли из церкви. И снова за ним шли его мать и Аля. Мы встретились с ней взглядами на какую-то долю секунды, и слабая улыбка промелькнула по лицу сестры. Мы с Сеси присоединились к остальным, тоже направляясь к выходу. На улице замешкались на тротуаре в некоторой растерянности, не зная, что нам делать дальше. Может, пойдём, а? предложила мне Сеси. Тут такая толпа, и наверняка Алли нужно будет переговорить с каждым из тех, кто пришёл на церемонию прощания. Нет. Мы должны хотя бы просто поздороваться с ней. Обнимем её и сразу же уйдём. Взгляни, а вот и она. Действительно, я увидела, как из толпы вдруг отделилась Алли. Её золотисто-рыжие кудри волнами рассыпались по плечам. Она направлялась к мужчине, одиноко стоящему несколько поодаль. Что-то в их позах подсказало мне, что не нужно им пока мешать. Пусть поговорят наедине друг с другом. Однако мы подошли чуть ближе, чтобы Алли наверняка заметила нас, когда закончит разговор. Так и случилось. Она повернулась, намереваясь уйти, и лицо её мгновенно озарилось, когда она увидела нас, спешащих к ней навстречу. Не говоря ни слова, мы все си тут же обхватили её за плечи и крепко изо всех сил обняли и прижали к себе. Начала Си. Она стала говорить Алье, как всем и глубоко сопереживая её горю. Я же молчала, не находя нужных слов. К тому же я боялась, что снова не сдержусь и разревусь. А сейчас совсем неподходящий момент для слёз. Нельзя распускаться. Да и не мне сейчас проливать слёзы по тело. Правда ведь, Стар, обратилась ко мне Сеси за подтверждением своих слов. "Да", с трудом выдавила я из себя. "Такая красивая служба, Аля. Спасибо. И как здорово было снова услышать твою игру на флейте". а ты совсем не растеряла своего мастерства за минувшие годы», — похвалила сестру Си-Си. «Послушайте, девочки, мне надо бежать. Мать Тео ждёт меня. Но вы же зайдёте к нам домой, чтобы помянуть Тео, не так ли?» — поинтересовалась у нас Алли. «К сожалению, нет. Мы сейчас никак не можем, прости», — ответила за нас двоих Си-Си. «Но, Алли, мы же живём почти рядом, в Баттерси. Только перейти через мост на другой берег Темзы, и ты уже у нас». «Почему бы тебе самой не наведаться к нам, когда немного придёшь в себя?» Тут же предложила ей Сиси. «Ты только позвони. Мы ей будем очень рады». «Согласна, да?» «Правда, Алли», — подала я голос. «Было бы просто замечательно, если бы ты навестила нас». Я снова крепко обняла сестру. «Все девочки шлют тебе свои слова сочувствия. Мы все любим тебя, Алли. Пожалуйста, береги себя, ладно?» «Постараюсь», — слабо улыбнулась в ответ Алли. И ещё раз огромное вам спасибо за то, что пришли на траурную церемонию по Тео. Не могу передать вам, как меня тронуло ваше присутствие. Аля ещё раз благодарно улыбнулась на прощание, слегка помахав нам рукой, и тут же поспешила к чёрному лимузину, стоявшему рядом с тротуаром, который должен был отвезти её и мать Тео к ним домой. Пойдём и мы, сказала Сиси. Прогуляемся немного пешком. Она зашагала по тротуару в сторону моста. В какой-то момент я отвернулась, чтобы проследить, как машина с Алли и матерью Тео тронется с места. Алли, наша замечательная, мужественная, прекрасная старшая сестра, непобедимая. Так во всяком случае я думала о ней всегда. Но сейчас она показалась мне такой хрупкой, такой беззащитной. Казалось, что малейший порыв ветром может подхватить её и унести за собой прочь. Я бросилась догонять Си-Си и, ускорив шаг, подумала, что наверняка эта любовь отняла у неё все силы. А ещё мысленно пообещала я сама себе, и в моей жизни когда-нибудь наступит такой день, когда я смогу уже на собственном опыте прочувствовать во всей полноте и радость, и боль. Али сдержала слово. Я очень обрадовалась, когда спустя несколько дней она позвонила мне. Мы договорились, что она придёт к Ланчу. Заодно посмотрит нашу новую квартиру. Правда, Си-Си не будет дома. Она с утра до вечера занята тем, что фотографирует старое здание электростанции в Баттер-Си, намереваясь использовать эти фотографии в одном из своих новых проектов. Сразу же после телефонного разговора с Алле я стала продумывать меню нашего с ней завтрашнего обеда. Когда на следующий день раздался звонок домофона, то по всей квартире уже вовсю плыли ароматнейшие запахи с кухни. «Шанти и права», — подумала я. «Сегодня я постараюсь накормить не только тело Алли, но и её душу тоже». «Здравствуй, родная», — приветствовала я сестру, открывая входную дверь. И тут же заключила её в свои объятия. «Ну как ты?» «Более или менее», — ответила она, входя следом за мной в квартиру. Хотя внешний вид Алли со всей очевидностью свидетельствовал о том, что это как раз менее. «Вау!» — издала она восхищённый возглас, разглядывая огромные окна во всю стену от потолка и до самого пола. «Фантастика!» Потом подошла ближе, чтобы обозреть панораму за окном. Я накрыла стол на террасе, решив, что на улице достаточно тепло, чтобы позволить себе пообедать на свежем воздухе. Алли неподдельно восхитилась, увидев плоды моих садоводческих усилий. Я стала подавать еду, а она в это время принялась расспрашивать меня о том, как у нас с сесси обстоят дела. Сердце моё разрывалось от боли при взгляде на сестру. Не вооружённым глазом было видно, как у неё самой сердце разрывается на части от собственной невыполнимой утраты. Но одновременно я понимала, что Алли продолжает отчаянно сопротивляться. борется со своим горем, бросив на это все оставшиеся у неё силы. Она всегда так делала в трудные для себя минуты, мобилизуя все свои ресурсы и всегда справлялась. И при этом никогда не искала сочувствия у других. Наверняка справится и сейчас. Господи, до да чего же вкусно, с благодарностью выдохнула она. Столько скрытых талантов я открыла в тебе сегодня, Стар. А я вот могу приготовить только самое элементарное, на уровне яичницы, не более того. А уж что касается растений и водства, думаю, мне не под силу вырастить даже обычный кресс-салат в горшке, не говоря уже о всей этой красоте. Алли взмахнула рукой в сторону горшков с цветами. «А я, знаешь, в последнее время много размышляю над тем, что такое настоящий талант», — задумчиво бросила я в ответ. «Что это такое?» природный дар, который даётся человеку легко, как нечто само собой разумеющееся. Вот, скажем ты. Ты ведь много потратила усилий для того, чтобы научиться играть на флейте. Так красиво, так? Не думаю, что очень много. Во всяком случае, на начальных этапах обучения я точно не перерабатывала. Правда, потом, когда потребовалось усовершенствовать своё мастерство, заниматься пришлось много, очень много, днями напролёт. Как мне кажется, наличие врождённого таланта никогда не может полностью заменить труд. Тяжкий труд, который уходит как раз на шлифование этого самого таланта. Ведь мало того, чтобы мелодия просто зазвучала в твоей голове. Композитор, если речь, к примеру, идёт о сочинении музыки, должен уметь записать её с помощью нот на бумаге, а потом ещё и переложить для оркестра, если это симфония или, скажем, концерт. А на это уходят годы и годы напряжённой работы. Но именно через такие усилия и совершенствуется мастерство. Уверена, людей с врождёнными способностями рождается очень много, но если мы не поставим свой талант на службу делу, не будем целенаправленно развивать его, то никогда не сможем раскрыть все свои способности в полной мере. Я молча кивнула в знак согласия, а про себя задалась невольным вопросом: какие же собственные таланты я уже успела безвозвратно загубить? Поела Алле Спросила я у сестры, взглянув на её тарелку. Она едва прикоснулась к еде. "Да, спасибо. Прости меня, Стар. Всё действительно очень вкусно, просто мне кусок не лезет в горло в последние дни. Совершенно нет аппетита". Потом мы с ней поговорили ещё какое-то время об остальных наших сёстрах. Где они? Что с ними сейчас? Попутно я рассказала ей о Сеси, о её Академии искусств, О тех её инсталляциях, над которыми она трудится, не покладая рук, все последние дни. Алли поделилась со мной новостями о Майе. Совершенно неожиданно для всех сорвалась с места и умчалась в Рио. И, судя по всему, наконец обрела в Бразилии своё долгожданное счастье. "Новости о Майе очень порадовали меня", сказала Алли. "А ещё я просто счастлива повидаться с тобой, Стар". "И я тоже", откликнулась я. А ты сама что собираешься делать дальше? Куда думаешь податься? Представь себе, вполне возможно, поеду в Норвегию. Намереваюсь заняться непосредственно на месте изучением тех координат, которые оставил мне посол в качестве подсказки о том, где я появилась на свет. Отличная мысль. Думаю, ты решила правильно. Ты в самом деле так считаешь? Конечно, почему нет? Папины подсказки могут круто изменить всю твою дальнейшую жизнь. Как это случилось с нашей Майей, к примеру. После того, как Алли ушла, Клятвина заверив меня на прощание, что она обязательно ещё раз нагрянет к нам, причём очень скоро. Я поднялась наверх в нашу сесси-спальню и достала из ящика комода свою пластиковую папку. Комод в современном авангардистском стиле имел необычную ступенчатую форму. Но это уже целиком во вкусе Сеси, не мой выбор. Я опять отколола карточку, которую папа присылал купил к своему письму, и принялась уже в который раз внимательно изучать её. И тут я вспомнила взгляд Алли, когда она сообщила мне о своём намерении поехать в Норвегию. В её глазах читалась надежда. Я сделала глубокий вдох и решительно взяла в руки запечатанный конверт с координатами, который отыскала для меня Алли, и наконец вскрыла его. Проснувшись на следующее утро, я увидела слабый туман, стелющийся над рекой. А позже, когда занялась осмотром своего сада на террасе, обнаружила, что всё вокруг покрыто обильным слоем росы. Конечно, в таком обилии зелени трудно было разглядеть первые следы увидания, разве что через микроскоп. Если правда не считать быстро отцветающие розы и другие летние цветы, высаженные в небольших горшках, Однако в воздухе уже явственно витал едва уловимый аромат приближающейся осени. Я невольно улыбнулась. Да. Осень уже в пути. Но я люблю осень. Очень люблю. Затем я снова поднялась наверх. Выудила из нижнего ящика комода свою пластиковую папку и, не дав себе времени на размышления, чтобы не дай бог мой чрезчур аналитический ум не стал анализировать все возможные последствия собственного шага, тут же устремилась на ближайшую автобусную остановку. А через полчаса я уже стояла возле книжного магазина Артур Морстон Books. Для начала я принялась разглядывать витрину, в которой разместилась экспозиция старинных атласов и карт, разложенных на выцветшем от времени пурпурном бархате. Я обратила внимание на то, что на одной из карт региона Юго-Восточной Азии, Таиланд был обозначен ещё своим прежним названием Сиам. В центре экспозиции стоял небольшой пожелтевший глобус на подставке. Точно такой же красовался и в папином кабинете в Атлантисе. Разглядеть с улицы, что творится внутри магазина, было практически невозможно. Несмотря на яркий солнечный день, торговый зал утопал в полумраке, точь-в-точь, точь, как в книжных лавках во времён Диккенса, как они описаны в его романах. Какое-то время я омялась в нерешительности возле входа в магазин, прекрасно отдавая себе отчёт в том, что, переступив порог, сделаю ещё один шаг на пути в неизведанное, хотя и сама ещё толком не знаю, готова ли отправиться в путешествие на поиски собственного прошлого. С другой стороны, о чём я занимаюсь в настоящий момент? Ввиду пустое, бесцельное существование, не способно ни на что полезное и стоящее. А мне так хочется сделать что-то по-настоящему полезное. Я извлекла из своего рюкзачка пластиковую папку и вспомнила последние слова послата, которыми он закончил своё письмо ко мне. Быть может, хотя его напутствие придаст мне силы и решимости начать действовать. И то, и другое было мне сейчас необходимо просто по зоре. Наконец я толкнула входную дверь, мелодично звякнул колокольчик где-то внутри помещения. Потребовалось какое-то время, прежде чем мои глаза адаптировались к полумраку, царящему в торговом зале. Он напоминал мне старинную библиотеку. Тот же паркет из тёмного дерева, на противоположной от меня стене огромный камин, отделанный мрамором, своеобразный центр всей комнаты. Рядом с камином два окожанных кресла с подголовниками. Между ними низенький журнальный столик, заваленный стопками книг. Я склонилась над столиком, И открыла одну из книг. Тут же взметнулись вверх мириады пылинок, разлетелись в воздухе и закружили по комнате в потоке солнечного света, похожие на крохотные снежинки. Выпрямившись, я обвела взглядом помещение торгового зала. Бесконечные ряды полок, плотно заваленные книгами, протянулись вдоль всех стен. Увиденное очень меня впечатлило и обрадовало тоже. Пожалуй, схожие чувства испытывают некоторые дамы, попадая в модный бутик, забитый до отказа шикарными нарядами. Ну а вот я при виде такого обилия книг, можно сказать, сразу же почувствовала себя в нерване. Я подошла к одной из полок, пытаясь отыскать на ней знакомого мне автора или прочитанную когда-то книгу. Многие издания были на иностранных языках. Внимание моё привлёк томик с романом Флабера на французском, Потом я доыскала целый ряд ужа английских книг. Вытащила одну из них роман Джейн Остин "Разум и чувства". Пожалуй, один из моих самых любимых из творчества этой писательницы. Бережно пролистала несколько пожелтевших страниц, стараясь не порвать бумагу, ставшую от времени хрупкой и ломкой. Я была настолько поглощена разглядыванием книг, что даже не заметила высокого мужчину, наблюдавшего за мной. Он стоял в дверях, Ведущих, видимо, в подсобку. Но вот наконец я заметила его и поспешно захлопнула книгу. А не совершила ли я опрометчивый поступок, выражаясь языком моей любимицы Остин, погрузившись в чтение её романа, не получив на то разрешения. А вы, как я погляжу, поклонится Джейн Остин, не так ли? Лично я предпочитаю Шарлотту Бронте. Я Бронте тоже люблю. Тогда вы, разумеется, в курсе, что Шарлотта Бранте не слишком восхищалась творениями Остин. Она, в частности, ставила ей в упрёк то, что в произведениях Остин прозаическая, если так можно выразиться, сторона жизни преобладает и даже давлеет над качеством самого стиля. Всё слишком уж заземлённое, по её мнению. Что ж, сама Шарлотта была истинным романтиком в душе. Я бы даже сказала, что именно романтический склад натуры Бранте — и водил её пером по бумаге. Вы так думаете? спросил я, пытаясь разглядеть лицо мужчины, но густые тени вокруг не позволяли сделать этого. Единственное, что мне удалось увидеть, мужчина был высокого роста, худощавый, со светлыми, слегка рыжеватыми волосами, носит очки в роговой оправе. Одет в некое подобие сюртука в аврддианском стиле. Что же касается его возраста, то при таком скудном освещении ему можно было дать от 30 до 50 лет. Да, я так думаю. Вы, мисс, ищете что-то определённое или Я нет, ничего определённого. Тогда продолжайте свои поиски. Снимайте с полки любую книгу, которая вам приглянется, и читайте. Для большего удобства можете устроиться в одном из этих кресел. Как видите, наш магазин одновременно выполняет и функции библиотеки. Лично я считаю, что мы просто обязаны делиться с другими хорошей литературой. А вы как думаете? Абсолютно согласна с вами, с жаром заверила я его. Позовите меня, если вам вдруг понадобится помощь в поисках чего-то конкретного. И если этой книги у нас вдруг не окажется, обещаю, что я смогу заказать её специально для вас. Благодарю вас. Прочувствованно поблагодарил я мужчину. И он тот ещё ещё за дверью, ведущей в подсобные помещения магазина. Я снова осталась стоять в полном одиночестве посреди торгового зала. Трудно представить себе нечто подобное в Швейцарии, подумала я. Ведь в любую минуту я могу снять с полки приглянувшуюся мне книгу и удрать вместе с ней, не заплатив. Тишину в пропахшем пылью зале нарушил вдруг какой-то неожиданный звук. Оказывается, звонил мой телефон. Испугавшись до полусмерти, я схватила аппарат и тут же отключила звонок. Но всё же сделала это недостаточно быстро. Мужчина снова появился из глубин магазина. Он остановился на пороге, приложив палец к губам. Прошу великодушно простить меня, но совсем забыл предупредить. Внутри магазина не разрешается пользоваться мобильными телефонами. Если вам нужно переговорить, пожалуйста, сделайте это на улице. Конечно, конечно. Затараторила я виновата. «Большое спасибо и до свидания!» Я почувствовала, как краска бросилась мне в лицо от допущенной оплошности. Подумала, что в эту минуту очень похоже на озорную школьницу, которую поймали с поличным, когда на тайком во время урока строчила смс-ку своему мальчику. Но самое обидное — это то, что ведь мой телефон обычно постоянно молчит. Кто мне звонит? Разве что Си-Си или Ма. И вот надо же, вдруг этот неожиданный звонок. Выйдя на улицу, я снова включила мобильник. На экране высветился какой-то незнакомый номер. Тогда я включила голосовое сообщение. Привет, Стар, это Шанти. Маркус дал мне номер твоего телефона. Просто решил узнать, как ты поживаешь. Перезвони мне, если будет время, ладно? До свидания, милая. Я вдруг страшно разозлилась на Шанти. Ведь именно её неожиданный звонок вынудил меня ретироваться из книжного магазина, столь неподобающе жалким образом. А между тем я так долго собиралась с духом, чтобы переступить его порог. Вряд ли будет уместно, если я снова появлюсь там. Дважды в течение одного дня. Заметив приближающийся издали автобус до Баттерси, я поспешила на другую сторону улицы и едва успела запрыгнуть в него. Слишком уж ты чувствительная, Старр. Карила я себя по дороге домой. Нужно было снова вернуться в магазин. Но я не вернулась. А ведь разговор с этим незнакомым мужчиной даже доставил мне удовольствие, что уже само по себе чудо. И вот вместо того, чтобы продолжить беседу с ним, я стремглав несусь на автобусе в свою пустую квартиру, к своей пустой жизни. Дома я уставилась взглядом на голую стену и решила, что немедленно должна приобрести себе книжную полку и поставить её возле этой стены. Комната без книг это как тело без души, процитировала я мысленно чьё-то изречение. Однако, поскольку после всех трат на покупку растений я сейчас сижу на мели вплоть до следующего месяца, то с книжной полкой придётся повременить. Одно я знаю точно: надо незамедлительно заняться поисками работы. Не могу же я всю свою оставшуюся жизнь рассчитывать на то пособие, которое мне полагается по завещанию после смерти пасолта. Собственная гордость не позволяет мне превратиться в заурядную ждевенку. Завтра же прогуляюсь по окрестностям Баттер-Си. Вдруг в каком-нибудь местном ресторанчике или баре нужна подсобная работница. Или даже уборщица. Учитывая моё катастрофическое неумение общаться с посторонними людьми, Вряд ли я потяну на должность официантки или барменши. Я поднялась к себе наверх, чтобы принять душ, и увидела, что ящик комода, из которого я брала свою папку с документами, письмо послалта и конверт от Алли с координатами, так и остался открытым. И вдруг меня словно током ударило. Папка. Где же она? Я в ужасе бросилась вниз, сердце бешено колотилось в груди. Перерыла всё содержимое своего рюкзачка. Но папки там не было. И я постаралась вспомнить, где и когда я держала её в руках в последний раз. Кажется, тогда, когда я переступила порог магазина. А потом... А потом я, скорее всего, положила её на столик рядом со стопкой книг, которая там лежала, и пошла рассматривать книги на стеллажах. Я схватила свой ноутбук и стала лихорадочно искать веб-сайт книжного магазина Морстона в надежде найти там и номер телефона. нашла и тут же позвонила. Включился автоответчик. Приглушённый мужской голос, явно того незнакомца, с которым я разговаривала, сообщил мне, что вам незамедлительно перезвонят, если вы любезно оставите номер вашего телефона. Я поспешила сделать это, моля Бога лишь об одном, чтобы этот человек перезвонил мне, потому что если папка исчезнет, то будет безвозвратно утрачена последняя ниточка связующая меня с собственным прошлым а быть может и с будущим тоже